Эпилог второй. Два года спустя. «Руку держи ровно, ручку — тремя пальцами», — наставляла я Викторию. Она, усердно высунув язык, выводила буквы. Получалось пока что неважно, но девочка очень старалась. Джордж сидел рядом и делал вид, что читает учебник по географии. А на самом деле под прикрытием книги отрабатывал новое заклинание — проявляющие шпаргалки. Тайные чернила, прозрачные, пока по ним не пройдешься силой. Секретный рецепт моей семьи. Ну, учитывая, что они теперь моя семья, имеют полное право. Учить магии, не имея ее, оказалось довольно сложно. Но, как говорится, руки помнят, разум тоже. Остальное дело практики. Ни единого срыва за два года хотя на всякий случай оба ребенка носили с собой в потайных кармашках кольца-блокираторы. Их сделал сам Джордж под моим чутким руководством. Отличный артефактор из него получится. Даром, что воздушник. Одно с другим не связано. У меня вообще стихия — земля. Была. Кажется, и есть. До сегодняшнего утра я была уверена, что потеряла силу безвозвратно. Но после того, как меня скрутило тошнотой в третий раз, и я запачкала пол в ванной, рука сама на автомате начертила руну очистки, и она сработала. Как Чарльз отреагирует на то, что я снова маг? Разводить секреты я не собиралась, особенно учитывая одну очень важную новость, которую я и без того планировала сообщить ему сегодня после ужина. Что ж, будут, значит, две новости. Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.